Глава двенадцатая. «Вот видишь, если сделать так, как я говорю, то у тебя прибыль будет на треть больше. Теперь поняла? И все-таки мне не совсем понятно, почему если я снижаю цену, то прибыль растет. Нет, я вижу по цифрам, что это так, но в голове плохо укладывается». Дарина еще раз посмотрела листочки, на которых я как можно нагляднее нарисовала ей схемы продаж и опять обратилась ко мне. слушай но ведь это же целая наука скидки акции распродажи слова то какие мудреные ты наверное долго этому училась спросила она с уважением нет несколько лет хватило учителя хорошие были ответила я и вспомнила как меня гонял мой руководитель отдела с презентациями и проектами в академии затаив дыхание спросила она можно и так сказать слушай Мы уже тут четвертый час сидим. У меня язык скоро судорогой сведет, а у тебя мозг. Давай хотя бы чай попьем. Дарина ойкнула, соскочила с моей кровати, где мы с ней расположились после того, как нам надоело за столом сидеть. Я же еще ничего не приготовила, а уже ужинать пора. С ужасом в глазах она начала натягивать платье, которое я сняла по моему примеру, чтобы не помялось, и убежала на первый этаж. А я собрала все листы со схемами, сложила их на стол и потянулась, разминая затекшую спину. Да, без тренировок три раза в неделю, к которым я уже привыкла за много лет, начинаю терять форму. И не побегаешь по утрам, здесь не принято. Надо что-то придумать. Пойду проведаю дядьку своего, посмотрю, что он делает. Я тоже надела платье на нижнюю сорочку и вышла в коридор. На втором этаже стояла пронзительная тишина. Никаких тебе визгов, писков, ссор и выяснений. Я тихонько подошла к двери и прислушалась. Сергей что-то негромко говорил, а девчонки отвечали. Приоткрыла дверь и обнаружила умилительную картину. На кровати сидели Ия и Лина с листочками бумаги и старательно на них что-то отмечали. А дядька сидел со своим листком и, победно улыбаясь, говорил. «Убил и я! Убил! Нехорошо обманывать! Я же знаю, что это был однопалубный корабль!» «Откуда? Так нечестно ты подсматривал!» Она сильно расстроилась и бросила бумагу на пол. «Не буду больше играть!» Она обиженно поджала губки, спрыгнула с кровати и тут заметила меня в дверях. «Тетя Настя, они меня обижают!» Она подбежала ко мне и начала реветь. Да так громко, как будто проиграла что-то очень ценное. «Чего ты плачешь, дуреха?» Я присела, прижала ее к себе и погладила по спинке. «Это же просто игра. Один раз ты выиграешь, другой они». «Они уже второй раз у меня выигрывают!» – не унималась она. «Тогда давай вместе их обыграем». Я сейчас тебе покажу, куда надо ставить корабли, чтобы они никогда не догадались. Договорились?» Слезы у нее тут же высохли, и я быстро нарисовала свою любимую комбинацию в морском бою. Я села на кровать, посадила и у себе на колени. Я с азартом посмотрела на Сергея, который сморщился и немного поменял положение тела в кресле. «Ну уж нет, тогда пара на пару». Он подозвал к себе Лину и тоже посадил ее на колени. Они быстро расчертили. Они быстро расчертили свое поле, и мы отчаянно сражаясь, буквально на последнем ходу вырвали победу. И я завизжала, обняла меня, и мы с ней закружились по комнате, танцуя победный танец. «Хм-хм-хм!» Раздалось от двери. Я остановилась, опустила девочку на пол и поздоровалась с Родионом, который, как и обещал, зашел вечером поговорить. «Здравствуйте! Извините нас, пожалуйста, мы не слышали, как вы вошли», — сказала я ему. Дядька тоже ссадил Лину и поздоровался. «Во что вы это так весело играли, если не секрет?» — спросил он у девочек, поднимая и рассматривая листок с зачеркнутыми клетками. «Нам деда Сергей показал игру «Морской бой», — с торжеством сказала Лина. «Только Ия проиграла и разревелась. А потом пришла тетя Настя, и они у нас выиграли. А мы с дедом Сергеем в следующий раз выиграем. Правда?» Она с надеждой посмотрела на него. «Конечно, малышка. А теперь идите ужинать. Слышите, мама зовет». Девчонки убежали, а Сергей пригласил стражника присесть за стол. Я села на соседний стул и спросила, «Вы сказали, что хотите поговорить с нами? Мы вас слушаем». Я разволновалась и не знала, куда деть руки. Понятно же было, что он заметил все нестыковки в моем рассказе и сейчас или будет шантажировать, или что-то предложит. Сергей, когда я ему поведала о нашем разговоре в управе, вообще не знал, что и сказать. Только поматерился про себя и заметил, что другого от меня и не ожидал. Как будто сам бы не спалился. Да, хотел. Родион налил себе стакан воды и немного отпил. Начну издалека. Семь лет назад в наш город зашел парень. черной кожаной куртки на голое тело. В высоких ботинках на толстой подошве и черных кожаных штанах. У него было множество серег в ушах, на бровях и даже на языке. И странная прическа. Он матерился и всем кричал, чтобы прекратили над ним прикалываться. Что значит прикалываться, я тогда не знал, поэтому проводил его в управу, чтобы рассказал, кто такой и почему так выглядит. Он начал сопротивляться, и нам пришлось посадить его в камеру, чтобы сначала успокоился. Несколько часов молодой человек кричал, что ни в чем не виноват, что Пашка сам с крыши выбросился, а потом начал просить у нас какую-то дозу и обещал, что его отец нам хорошо заплатит. Когда он не получил желаемого, то начал скулить, как пес, и валяться по полу, плача и требуя, чтобы мы позвали ему врача. Мы не знали, кто такие врачи, но позвали ему лекаря, который растерялся и сказал, что не знает, что это за болезнь такая. Дал ему большую дозу успокоительного зелья и ушел, когда парень заснул. Мы вызвали агента тайной канцелярии и утром его увезли. Больше этого типа никто не видел, и что с ним стало, я не знаю. Мы с Сергеем слушали почти не дыша, уже понимая, к чему он это рассказал. «Так вот, я не могу утверждать наверняка». Но думаю, что вы пришли оттуда же, откуда и тот человек. Я только хотела открыть рот и сказать Родиону, что он не прав, но меня жестом остановили. Я не договорил Настя. Стражник серьезно посмотрел на Сергея и продолжил: Я вижу, что вы совсем другие, и не такие, как тот парень, но и не такие, как мы, и это бросается в глаза. Не заметить это невозможно. Даже если вы выучите название наших месяцев, и у вас появится наш акцент, вы мыслите по-другому, ведете себя по-другому. И это невозможно замаскировать платочком», — он посмотрел на меня. «Наши девушки так не разговаривают с мужчинами, Настя, и не смотрят с вызовом в глаза, а опускают их смиренно и краснеют». «И не бьют цинков графских», — тихо про себя добавила я, но Родион услышал. Сначала удивленно посмотрел на меня, а потом, как давай смеяться, до слез. Ну, Настя! А когда отсмеялся, то уже с серьезным видом сказал нам. А теперь рассказывайте по порядку и с подробностями. Мне надо знать все, чтобы я смог помочь вам здесь устроиться. А насчет графского сынка не ожидал. Когда они с другом сегодня заявились ко мне и начали выспрашивать про вас, Я сначала подумал, что просто он увидел вас где-то, и вы понравились ему. Потом, по мере его настойчивости, что чем-то насолили. Ну, чтобы побить? Настя, вы неподражаемы. Только есть одна проблема. Какая? Почти хором с Сергеем спросили мы. Друг графского сына Игната Воронского Клим Орвинов является начальником тайного сыска по нашей губернии. Он сделал паузу и, видя, что мы не сильно впечатлились, добавил. «Его власти сделать так, что вас не увидят здесь больше никогда. И забудут завтра же о вашем существовании. Итак, Сергей, думаю, что вы сделаете правильный выбор». «Почему вы не спускаетесь ужинать? Я вас зову, зову». В комнату с подносом зашла Дарина. «Настя, я вам накрыла в столовой, а дядя Сергею принесла сюда». Ему еще рано по лестницам ходить. Мы с Родионом спустились вниз и сели за стол, на котором дымились овощи с мясом и горка оладий со сметаной. Запахи стояли фантастические, и я только сейчас поняла, что ужасно голодна. «Родион, только не отказывайтесь, пожалуйста, поужинать со мной», попросила я его. «А то что?» — улыбнулся он. «А то я сейчас, пока буду вас уговаривать, залью слюной ковер», — на полном серьезе сказала я, накладывая себе и ему овощи в тарелку. Он рассмеялся и тоже принялся за еду. «Почему вы хотите нам помочь?» — спросила я его, когда мы взялись за оладьи. «Скажем так, мне нравится помогать людям, особенно когда я вижу, что они могут много сделать для нашего города и общества». Я редко ошибаюсь в людях, Настя. Думаю, что и сейчас не ошибся. Я сейчас поднимусь, поговорю с вашим дядей или кем он вам приходится. А потом еще пообщаемся. Вы спать еще не ложитесь? Нет, я привыкла ложиться около полуночи. А сейчас только девятый час. Дарина детей уложит, и мы с ней еще хотели позаниматься. Вот и славно. Тогда я пока оставлю вас. Родион поцеловал мне руку, немного задержав взгляд на ногтях с французским маникюром, и поднялся на второй этаж.